Глава 9.3. Эсфер. Я готовил для Диары затерянный ледяной замок на краю Аскарда. Но его пришлось спешно покинуть. Хорошо, что я не был ослеплен и подготовил несколько путей экстренного отхода. Таких же запутанных, как первичный портал из Моравии, родного мира Диары. Но правда в том, что с моей истиной мне все равно, где быть. И я был счастлив с ней в этом домике. Формально он находился уже в Этне, на территории огненных драконов. Но с тех пор, как мой брат Авалон женился на Линде, огненной драконице, границы размылись, и я даже не солгал, сказав, что мы все еще на моей родине. Моя родина повсюду. И, пожалуй, прогуливаются с Диарой в вечно лесах Этны, там, где вечная весна даже приятней. Я лучше ощущал, как прижимается ко мне тело моей истинной, Она льнула ко мне, и душой тоже, стремилась мыслями. Я был опоён ее медово-персиковым ароматом. И был в шаге от того, чтобы сдаться. Подхватить ее на руки, отнести в дом, в постель. Тем более, она сама меня попросила. Или она вовсе не это имела в виду? Но ее взгляды, язык тела, то, как ее внутренний зверь, спящий сейчас, после сложных портальных переходов, тянется к моему, и я держу себя в руках из последних сил — И все же с ее зверем что-то не так. Он двоится перед моим мысленным взором. Надо будет заговорить о ней с Диарой снова. Она должна быть змеей. Как и все в ее роду, но... Что же тогда не дает мне покоя? Эсфер? Она уже не в первый раз зовет меня по имени, а я словно проваливаюсь в бездну своих раздумий. Меня затянуло. Я нащупал крючок. Эсфер? Прости, Диа. Я ласково улыбаюсь ей. Мы все еще идем по живописной широкой лесной тропе под сенью вечнозеленых деревьев. Дея зябка пожимает плечами, укрытыми меховой накидкой аскарских королей, и в моей груди отзывается ее жест уютным теплом. Моя женщина приняла мой дар. Диара выглядит сейчас как аскардская принцесса, ледяная драконица. Если бы я не знал, что она из рода змеев, о чем ты все время думаешь, Эсфер? Диа широко, счастливо улыбается, дышит полной грудью, кажется, ей хочется идти в припрыжку. Я ее украл, как злой дракон из сказки. Я практически бросила вызов правителю змеев, захлопнув перед его носом межпространственную дверь. Она так лучисто и светло мне улыбается. Я думаю о твоей второй апостаси, Диа. А что с ней? Улыбка гаснет, медовые глаза настороженно темнеют. Диара становится удивительно похожа на правителя Арона, и мне не удается сдержать смех. «Ты чего, Эсфер?» «Ты мне скажи, что с твоей второй ипостасью Диара?» «Буду честен. Она меня очень интересует, как ученого в том числе. Я ощущаю ее необычность постоянно, пока нахожусь рядом с тобой, и чем больше мы проводим времени вместе, тем острее мое чувство». «Какое оно, твое чувство?» Взгляд Диары теперь пытливый, глаза снова посветлели до золотисто-карева. Мы остановились, и она замерла напротив меня. Я перехватил ее руку, взяв нежные тонкие кисти в свои ладони. Она не сопротивлялась. Оно вроде... смеси удивления, ликования и шока. Твоя ипостась двоится перед моим мысленным взором. «Ах, это!» Диа усмехнулась. «Странно. Никто этого не чувствовал. И я не знаю, можно ли это рассказывать...» Я чувствую больше остальных, потому что я твой истинный диара. Хрипло шепчу я. Я от природы самое близкое тебе существо. Ближе кровных родственников. По крайней мере, пока. Ну ладно, Эсфер. Диа виновата потупилась. Мое почти страдальческое пока ее, очевидно, задело. Я этого не хотел. По лицу вижу, Диа размышляла теперь, как больно мне делает своим желанием стереть метку. И, видимо, Решила компенсировать откровенностью, которую однозначно не одобрил бы правитель змеи Фарон. У меня две вторые ипостаси. Я тут... Я завис. Так же не бывает. А не должно было быть ни одной, представляешь? Диа снова потянула меня за руку по лесной тропе, в небе глухо загромыхала. На нас начали падать редкие крупные капли дождя. А я не обращал внимания. У меня на миг заломило в висках. Я ученый. И если я что-то и понимаю в магических законах, так это то, что так быть точно не должно. Что за ипостася? Я надеялся, что мой голос прозвучал мягко и успокаивающе. Первая — черная змея. Как зверь отца, только маленькая. Пока еще маленькая. А вторая... Ее я всего несколько раз смогла призвать. Я похолодел. Я догадался, какой будет ответ. И если я окажусь прав, в теории свести с Диара метку будет больно, мучительно, намного страшнее, чем я думал. Дракон. Маленький черный дракон. Еще меньше, чем змея. Он... «Откуда, Диара?» — шепнул я. «Я должна была родиться человеком и погибнуть». Медленно начала выдавать мне государственную тайну своей страны Диа. Но... Отец заманил Гидеона в наш мир. — Мужа твоей двоюродной сестры Эстер? Штормового дракона? — Да. Папа забрал силу у него и отдал мне. Моей девочке как будто было неловко. Она виновато смотрела на меня, как будто что-то личное у меня украла. Я выжила. И заимствованная сила дракона прижилась. И подхлестнула мой собственный змеиный потенциал. Так что теперь есть два зверя. Прости. За что? Получается, я... Эм, украла дракона. Что? Диара. Это так не работает. Меня снова начал разбирать смех. Я приобнял ее за плечи. Я, собственно, не был пока уверен, как это работает. Но ей об этом знать незачем. Я словно проваливался на новый уровень познания. Но что дракона нельзя украсть — факт. Диара. Я, с твоего позволения, изучу этот вопрос. Что у твоей ипостаси есть особенности? Буду откровенен. Слухи ходили. Но вот что, дракон? Хотя самое странное не это. А что? Густые глаза Диары были полны тревоги. А то, что штормовой дракон Гидеон не попытался отобрать силу назад. Я просто увлекал Диару назад в дом по лесной тропе. Небо окончательно заволокли тяжелые сизые тучи, а ледяные капли стали падать с небес чаще. «О, ну...» Диара замялась. «Он... у нас как бы... ассимилировался, перестал вести себя как типичный дракон, почти не дерется с братьями и совсем не утаскивает людей из скот. Ой... Прости...» Я снова смеялся. «Да так, что с непривычки начали болеть щеки... Я был хмурым и неулыбчивым всю жизнь, моя душа была как черный непроходимый зимний суровый лес. Только разум работал, а чувства спали. Так было всегда. Я почти ликовал, я утонул в ее медовых глазах, в ее веселом смехе и пропустил шевельнувшееся за грудиной нехорошее предчувствие до встречи с Диарой. И хотя тогда я этого не знал, очень скоро мне предстояло за это поплатиться». Теперь любовь к принцессе Змеев ослепила меня.